1967 год, 9 августа. Лето с Борисова дня, как бы повернуло на осень, кусты за окном пашут траву, как веники, но радость, осенявшая меня одни от дней никогда не спрашивалась погоды. В Архангельске было мне лет шестнадцать. Принесу из чердака черную икону, Протру постным маслом, как бы из глубины веков чуть-чуть проглянут контуры, силуэты нездешнего мира, и от радости пройду на руках по комнате. Потом хмельной от радости нанесу на бумагу то, что провидел. Невдолгие объявились около меня два друга единомысленных, Виктор Постников и Павел Кузнецов. Викторш, а ты, дежит я сего света, и прекрасна память его, а ты... Павел Геннадьевич, лет сорок не могу уловить никакой вести о тебе. Если б ты потрудился найти меня, обнял бы я твои ноги со слезами благодарности. Ты был богаче меня. Вместе сыскивали мы древнюю красоту, и твоя взволнованность передавалась мне. Ты, Соколиным своим взором, сразу усматривал в древней красоте то, что будет жить вечно. Благодаря тебе... Павел Кузнецов, юность моя видится мне как бы лик нерукотворный, позлощенный. Ты был свет благоуханный, благоухание души твоей и под ней живет со мною. Весь ты был светлость, весь чистота пренебесная, весь утро весеннее, но и теперь ты для меня день не вечеешь. Десятое августа. Радость о красоте есть грань и уже никто же возьмет от нас. Следственно, по природе своей, будучи вечной, та самая радость, которая надмевала меня в годы юности, обдержит меня и сейчас. Скажут, то было пятьдесят лет назад. Отвечу, а весна текущего года, разве она не та же самая? И в восемнадцать, и позже, Я не менял ни силы, ни свойства радости. Я, рабея, приобучал себя освобождать древнюю живопись от черной олифы. Этот период связан у меня с сияющими белыми ночами, когда полночь в Архангельске разница отполнена только безглагольной тишиной. Жизнетворческая сокровищница наша состоит из богатств, которые собрали мы еще в дни юности нашей. Богатство эти пополняется в течение всей жизни. К счастью, которую мы имели, Прибавляются новые малость и радость. Но великая и богатая малость и радость, пришедшие к тебе в годы последующие, Приогорчена, бывает, неусыпающим сознанием Твоих неисправностей и твоих вин. Скажем, как солнце согревали меня годы и годы, Любовь братская, дружба верная. Жил в этих лучах беспечно, но солнышко на закат пошло, красное закатилось. Но и то не ложно сказать, ради скорбей спеется душа. Старая книга говорит «недобрая, братья, вдавшись в печаль из немощи». Печаль — моль в одежде, червь в плоде, печаль — жжет сердце крепость. Всяк человек пред кем-нибудь виноват. Старый немощный человек, например, виноват уж тем, что надоел своим близким, но в то же время ему, немогущественному, по превосходному разуму, не положено падать в печаль. Чем же ты отмахиваешься от печали? Тем, что от юности стяжал богатство неиздеваемое. Вечно юнеет весна, всякий день наступает утро, разве к вечной весенней юности приложимо понятие — истории воспоминания, прошлое? Я еще в юности убедился, что заветные мысли и думы живут и цветут, когда ты делишься ими с человеком, который тебе по уму и по сердцу. Вот мы угнездимся с Павликом на моем шестом камне, лицом к воде соглядаем подводное царство. Он говорит, там всегда все к празднику умытое. Разноцветные камешки посланы узорными дорогами во вкусе. Одни глазками глядят карими, а другие смеются, как беленькие зубки. А на пыльной дороге все это слепнет. По дну тихо шевеля плавниками шли бронзовые рыбы. Одноважно, поводя хвостом с правила под наш камень, Павлик прошептал, «Это правым шкивом оборотень на тебя глядит, а левым на меня». Я говорю, «Оба шкива на тебя глядят. Это на я до тобой любуется улюбуется». Домой шли и думали, как нарисовать эту сказку. Не воспоминанием, а жизнью ликующей и обновляющей являются для человека избранные свидетели его юности. 12 августа. Потом полдесятка лет я был учеником Строгновского училища. Осень и зиму жил в Москве. Весну и лето жил дома, в Архангельске. Художественная жизнь Москвы 1913-1917 годов была эпохой восторженного увлечения древнерусской живописью. Ума исхитится, может, от перезвона тех красок. Никодим Сийский. Я ходил как хмельной. Но прошли десятки лет. Теперь, на старости лет, не переизбытки впечатлений столичного ренессанса древней живописи и связанной с этим эстетической истомой и суета. Нет, не ту эпоху, вспоминаю я. и окрыляет радости мое сердце. Любовь к древнерусской красоте породила во мне Северная Русь. Архангельский глаз, а не московский вопиет во мне, радуйся. Там свети и тихий поют в ней неизрекомой тишине, и древний город Архангел, и зазеркальные воды, под ним и острова. В мире, превосходящем всякий ум, в тишине, в свете тихом, рождалась и крепла в сердце моем радость, которую ничто, ни болезни, ни лишения, ни уличный железный смрад не смогли у меня отнять. 14 августа. Не как воспоминания, а как я всего нареченного дня встает передо мной путеплавание нашей в Никольской устье Северной Дины. Здесь, с незапамятных времен, стоял монастырь Никола Морского, именуемый также Курильским. В 1419 году этот монастырь разорен был норманами. Берикот был в отчину новгородских посадников Борецких. Около середины 15 века посадница Марфа послала сюда для засмотра своих сыновей, Феликс и Антони. Морская непогода разбила судно, на котором шли Феликс и Антони. Тела их волною морскою вынесены были к подножью холма, под стены разорен на обители. Над гробом своих сынов Марф воздвигла истинное чудо архитектуры. Гениальный зодчий замыслил эту белокаменную сказку. Величественный соборный храм, как лебедь, крылья простирает на север, на юг и запад торжественные входы и выходы. С какой бы страны ни подходили к монастырю, с морей или протоками, меж островами, всегда казалось, что белая лебедь, вышедший из волн морских, оттрясает свои крылья на все страны света. При этом кружится, опираясь на аркады под крыльями. 18 августа. Чувство ошеломляющее охватило меня, когда я в дни ранней юности переступил порог летнего собора Никольского монастыря. Сияние полуночных зорь наполняло храм, не единой души человеческой. Но в соборе шла торжественная служба. Я слышал... Херуимскую песнь. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Кто пел, кто совершал службу?» Такова была динамика, такова сила вдохновения новгородских художников, что я со страхом чувствовал ветер Духа Святаго, который гонит апостолов, пророков, святителей ко Христу. Таков был орлиный творческий полет русских художников, что, притворяя в краске и линии, Литургические песнопения, русская храмовая живопись удистеряют силу текстов и музыки. 24 августа. На горе на Высокие храм Божий церковь соборная. Там звоны тихогласные, там горят воскояровые свечи, там поют епископы, попы В мерцающем свете небо белые стены собора, алтарные апсиды, крыльца казались написанными на иконе. Но вот на соборной колокольне начинается перезвон. Звонари тихогласно редко ударяли попеременно в большие, средние малые колокола. Начиналось погребение Христа. Шествие с плащаницей вокруг собор Впереди шли мальчики, дисконты и альты. За ним мужской кор, священники несли плащаницу, по странам шли дьяконы со звенящими кадильницами. У нас в соборном храме из древней допускалось только знаменное столповое пение. Знаменные напевы передают все оттенки чувств человека, но в них никогда не бывает чувствительности. Вот сейчас мальчики по уставу поют, глагол рыдающий, но в мелизмах, передающих плач, исполняемых дисконтами, не тени человеческой. Светская, мирская музыка в операх, романсах передает и томную эллигическую грусть. Мужчины, изображая горе, ревут, как быки, визжат, как калеки. Но разве это музыка горнего мира? Разве не кощунство у гроба того, кто взял на себя грех всего мира, ариозно оперные театральщина? Август тридцатого. Лето прекрасное на редкость. пригорки ручейки и мурава Шелкова. А нески с слово. Тоскливую скуку не с кем развеять. За столом болдомня пустая. Пересуживают всех и вся. Михайлушка редко приезжает. О нем и о сыновьях его преподаю к неркотворному лику. Но весь вечер слушал Федора Иоанновича, Алексея Константиновича Толстого. Слушал один, сиротливо, в вотьмах. Впечатление сильное. Есть, есть она, бессмертная красота святой Руси. Как люблю я слушать такие передачи с сыном богоданном, с мои моим. Народная русская мысль убеждена была в том, что Христос каждогодно приходит на русскую землю таинственно полагается в гроб, и таинственно и торжественно воскресает в пасхальную святозарную ночь. Воскресением Христа обуславливал русский народ и наступление весны на русской земле. Тайно зрители, поэты-художники воочию видели воскресшего. Этой степени достиг Нестера в картине «Святая Русь». весь же народ, равно честно с поэтами художниками видел воскресение христова в благодатной теплоте воздуха в чудной глубизне купола небесного в радостном блеске вешних потоков в цветущих вербах в аромате вешних листочков на деревьях 31 августа русская природа раннюю весною это икон на воскресенье христова рядом с этим вовее жила вера в то что воскресший христос От первого дня Пасхи до Вознесения ты в течение сорока дней ходит по русской земле невидимо или под видом странника и нищего. Помню, чуть прозвучит у крыльца или под окном голос просящего Христа ради. побежит на улицу, и, подавший красное яичко, колобок и шанишку, поклонится нищему в пояс. Приезжие и сторонние люди дивились. — Что это вы, оборванцам, чуть не в ноги кланяетесь? Ответ был один. Вот этот самый Иисус Христос был 2 сентября. Странствия Христа по Руси в марте-апреле я с детских лет принимал к сердцу. Но я не вглядывался в лица прохожих странников. Я знал, подлинный ли Христос глядит на нас со спасовые иконы, в тамахах или в церквях. Помню, семья наша подолг гостила подгородной деревне Уйма. Занимали весь верхний этаж древнего дом семилетнего возраста стал я соглядать Спаса Флик в большом углу горницы. Когда в горнице никого не было, я остановился с ногами на лавку. Какие ей чувства могли волновать меня шестилетнего? но ну и в последующий год Спаса Флик с той поры стал обладать для меня силой необоримо привлекательной. Еще отпечатлелся в моей душе лик нерукотворного спаса, что находился в иконной палате епархиального древлехранилища города Архангельска. Большая храмовая икона, не успеешь переступить порог, лик, точно корабль, повлывет к тебе, помывая черными косами волосов. Четвертый сентября. Я не мог разобраться в чувствах, которые волновали меня, тогда еще мальчишку. Позже в губернских новостях я поделился впечатлениями от помянутого собрания икон, но о лике Спаса я ничего не дерзнул сказать. Это был лик русского Христа, но отобразилось в нем все величие русской души и непобедимая мощь народа русского. На другой день успения Русь праздновала нерукотворному Спасу, тропарь начинает словами «Пречистому твоему образу!» Поклонимся Христе, радости вся исполнившаяся о спаси, пришедай спасти мир.